Хомич. Анна Эдуардовна Москвина служила в Твери, но родом была из Бежецка, старинного города в Тверской области. Чтобы не поднимать слишком много пыли, Хомич, получив основные установочные данные, решил поговорить с кем-нибудь из одноклассниц или друзей детства Анны, а потом уж наведаться по месту ее регистрации. Ехать в Бежецк не хотелось. 126 километров. Не меньше двух часов придется потратить на дорогу и потом столько же на обратный путь. Местные оперативники помогли быстро найти в Твери нескольких человек, учившихся в Бежецкой школе в одном классе с Москвиной, и переехавших в областной центр. И через пару-тройку часов майор Хомич уже знал, что. Анька всегда была азартной и верила, если много раз пытаться, то когда-нибудь ей обязательно обломится. Аня врала, как дышала, на нее даже сердиться было невозможно, настолько артистично она это делала. Она после школы еще в Бежецке, немного потусовалась с нами, буквально месяц или два, потом свалила сюда, в Тверь, и пропала, здесь у нее родня какая-то. Ну, не, не в том смысле, что пропал с концами. Просто перестала общаться. Сама не звонила и не писала никогда. А если мы ее приглашали встретиться, всегда ссылалась то на работу, то на личную жизнь. Личная жизнь у Анютки ещё в школьный год была бурная. Она, наверное, из-за мужа рано выскочила. Сейчас, поди, уже детей кучу нарожала. Муж у Анны Эдуардовны и в самом деле был. По крайней мере, официально. Адрес его хомич нашел без труда и потратил некоторое время на ознакомительные беседы с соседями, которые с нескрываемым удовольствием и с столь же нескрываемым сочувствием поведали о плачевной судьбе талантливого молодого ученого-микробиолога, из которого эта шалава все жилы вытянула и бросила как ненужную половую тряпку. «Жила вытянула, это, выходит, деньги тянула» уточнил хомич у охотливой пожилой женщины, энергично качающей коляску с младенцем. «Да ну что ты! Какие там деньги у Павлуши? Разве ученым много платят? Копейки! Не она из него тянула, вот что! Как выкинет очередной фортель, так он сам не свой. Перед домом ходит туда-сюда, ее ждет. Встречает, значит. Она может вообще ночевать не прийти». Потом и попивать начал, а теперь уж совсем спивается, бедолага. А ведь такой хороший парень был. Я его с детства знаю. Мы все на одном комбинате работали. Мы с мужем и повлушены родители. От комбината квартиры в этом доме получали. Никакого сердца не хватает смотреть, как мальчик мучается». Хомич перевел разговор на других жильцов дома. Еще минут десять поморочил собеседнице голову и вошел в подъезд. Дверь, ведущая в нужную квартиру на третьем этаже, была дорогой, металлической. На звонок открыли почти сразу, однако лицо мужчины, возникшего на пороге, моментально оплыло от разочарования. Похоже, он ждал кого-то другого. Че надо?» — довольно грубо спросил он, и хомич уловил явственный запах спиртного. «Я ищу Москвину Анну Эдуардовну. Она здесь проживает?» «Давно уже не проживает. Зачем она вам?» Павел выглядел изрядно помятым и ужасно несчастным. Давно немытые волосы, красные глаза, неопрятная щетина. Похоже, не брился он дня два, а не мылся и того дольше. «Я из управления кадров МВД». Хомич быстро посверкал корочками, но раскрывать их не стал, спрятал в нагрудный карман куртки. Мы собираем сведения о причинах увольнения молодых сотрудников из органов внутренних дел. В последние годы очень много молодежи уходит от нас по собственному желанию, и поступило указание разобраться в причинах и сформулировать предложения по улучшению условий службы. А то ведь беда с кадрами, скоро совсем некому будет работать. Так где я могу найти Анну Эдуардовну? Понятия не имею. — буркнул Павел. — У нее дома искали. У Ани есть свое жилье. — Там ее нет. Мне сказали, она проживает с мужем, то есть с вами. — Со мной тоже не проживает. Я не знаю, где она. — Может, у друзей, у родственников. У нее родня есть в Твери? Да — Брат троюродный тоже в полиции, в ППС или что-то вроде того. Адрес дадите? Попробую там поискать». «Бестолку. Нет ее в Твери. Уехала!» В голосе мужа Анны Москвиной было столько отчаяния и безнадеги, что хомичу на короткое мгновение даже стало жалеть его. «А вы в разводе? У нас в кадрах информация только о том, что Москвина состоит в браке, а расторжении брака сведений нет». «Мы не оформляли развод. Она просто ушла. И все». Голос Павла дрогнул. Глаза подозрительно блеснули. «В таком случае, может, вы мне поможете? Расскажите, почему она уволилась, на что жаловалась, чем была недовольна. А то где же мне ее искать?» Павел вздохнул и посторонился. «Проходите». «У меня беспорядок. Не обращайте внимания. Я... нездоров». «Да уж вижу я, как ты нездоров», — усмехнулся про себя хомич. «Но сегодня ты нездоров явно меньше, чем был вчера и позавчера. Похоже, мне повезло, и я тебя поймал на выходе из пике». Квартира производила странное впечатление. Казалось, будто когда-то ее начали обустраивать тщательно и любовно, а потом бросили эту затею на полдороги, и с тех пор она постепенно приходила в упадок и запустение. С красивых потолочных карнизов неопрятно свисали старые пыльные шторы. На изящной жардиньерке, стоящей в проеме между большими окнами, красовались ужасного вида разномастные горшочки с засыхающими комнатными растениями. Пустых бутылок и грязной посуды хомич в комнате не приметил, из чего сделал вывод, что хозяин предпочитает выпивать либо на кухне, либо в другой комнате, дверь в которую виднелась чуть дальше по коридору. Но беспорядок действительно наличествовал, да и пыль, судя по всему, не вытирали очень давно, не говоря уже о немытых полах. «Чаю хотите?» — предложил Павел. «Не откажусь. Хомич сделал шаг в ту сторону, где, по его предположениям, находилась кухня, но хозяин квартиры преградил ему дорогу. «Я сам, сам, сейчас принесу. А вы присаживайтесь». Он смущенно окинул взглядом пригодные для сидения поверхности и неловким движением собрал с двух стульев разбросанную одежду, скомкал и сунул под мышку. Пока хозяин отсутствовал, хомич осмотрелся увидел несколько фотографий в паспорту Павел и Анна. Несомненно, это она, та самая, чью фотографию ему показывал Зарубин. Через некоторое время Павел появился с двумя чашками. Судя по приглаженным волосам и влажному лицу, он успел заодно и умыться. О служебной деятельности своей супруги Павел имел очень смутное представление. Работа сменная, У Машки перебирала, что-то там с информационными базами, какие-то запросы. Это Хомич хорошо понимал. Ничего другого о своей службе сотрудники наружки не имеют права говорить. Так что же ее не устраивало? Сменная работа, тяжело трудиться по ночам. Да нет, на это Аня не жаловалась, но уставал очень. Может, оклад казался недостаточным? Ну, и это тоже, конечно. Но главное — скука. Ей хотелось размаха, яркости, впечатлений и адреналина. А тут бумажки, запросы, целый день перед компьютером. Не тот у Ани характер, не тот темперамент, чтобы вот так прозебать. Она не жаловалась на то, что на службе ее обижают. Может, начальники, коллеги, знаете, харассмент и все такое. «Не-не», — испуганно замотал головой Павел. «О таких вещах никогда разговора не было. И вообще Аня не по этой части. Она скромная, не наряжалась, когда шла на работу. Всегда очень просто одевалась, не броско, украшений не носила». Хоть и бросила его Анна Эдуардовна, а говорить о ней плохо он все-таки не собирался. «Придется подталкивать», — подумал хомич. «Хорошая, значит, была девушка», — сделал глубокомысленный вывод майор, и на работе ее не обижали. «А она все-таки ушла, и я, кажется, знаю почему». «Почему?» — послушно повторил вслед за ним Павел. Да потому что обижал ее как раз ты, сурово произнес Хомич и впирил в несчастного брошенного мужа свирепый взгляд. Ты пьешь как свинья, вместо того чтобы нормально зарабатывать, содержать жену и создавать ей возможность получать яркие впечатления и адреналин, который она так любит. И стал не в магату такая жизнь. Надоел смотреть на твою пьяную рожу слушать твое нытье и считать копейки. И она решила начать все сначала. Бросила ей службу в органах и тебя, козла. Скажешь нет?» Павла прорвала. На это, собственно, и был расчет. Хомич молча и спокойно дал ему выкричиться, никак не реагируя на грубости и прямые оскорбления в свой адрес. Потом, когда муж Москвиной расплакался, уткнувшись лицом в покрытый пятнами диван, молча встал и ушел. Главное, он узнал. У Анны был любовник. Москвич. Артемом зовут. Приезжал в Тверь со своим боссом. Сначала она словно голову потеряла, изменяла Павлу открыто, даже ночевать не приходила. Потом вроде бы опомнилась, остыла, снова стала вести себя как прежде. А потом, где-то год назад, как с сыпи сорвалась. Бросила мужа, бросила службу. Какое-то время нигде не работала, жила отдельно от Павла в своей квартире. Чем-то занималась. А примерно полгода назад пришла, забрала оставшиеся вещи. И исчезла. «Думаешь, она к тому Артему рванула?» — участливо спросил Хомич, пока Павел еще был в состоянии отвечать на вопросы. «Ну а кому еще-то?» «Да мало ли к кому». «Мужиков на свете много!» я слышал, как она с ним по телефону разговаривала, и видел, как уезжала с ним, выследил ее, как дурак последний, на вокзал приехал, думал, уговорю, верну, а она с ним!» Вот после этого он и разрыдался. Да так что хомич понял, здесь ловить больше нечего. Зато можно успеть навести еще кое-какие справочки. Троюродный брат в полиции — это. — Это интересно, очень интересно.